519. Энергия ученика к учителю устремленные, подобно сетям, заброшенным в море для ценного улова. Улов приносит богатый. Чем больше сетей, чем глубже закинуты, тем больше улов. В глубоком море богаты рыбы и неисчерпаемо. Чем чаще забрасывают сети, тем больше улов. К глубокому морю подобно сознанию учитель. Кто может сказать, что познал и исследовал его до конца? Много запечатлено в книгах, и даны великие учения. Но самого прикровенного в них не дано. Самого сокровенного в книгах нет. Много книг написано символами посвятительными, но к символам надо иметь ключи. Они передаются лишь устно, потому есть мудрость, выраженная буквою начертанной, и мудрость, выражаемая лишь словом. Тайная и мудрость еще никогда не была достоянием человеческих книг-хранилищ. Много сокровенных писаний хранится у нас, и все же высшее несказуемое знание не может быть запечатлено не только в букве, но даже и в слове человеческом. И лишь молчание, великое молчание может его выражать. Потому величайшие посвящения величайшим молчаниям свершаются, когда голос безмолвия звучит беззвучно. Тот, кто говорит о своих тайных знаниях, их не имеет, знающий не говорит. Крепка печать огненная на устах познавшего. По мере роста разума человечества тайное становится явным, и сокровенная мудрость переходит в общее пользование и становится достоянием всех. Но печать тайной остается на всем, что еще недоступно людям из-за их неподготовленности. Даже писанная мудрость до времени покоится в наших хранилищах, не подлежа обнародованию. Космическое знание, имя которому неисчерпаемость и могущество, дается человечеству в соответствии со ступенью им достигнутой. И даже то частичное, что дается, встречает тупое и упорное противодействие невежественных толп. Но столько книг. «И мы так много знаем», — восклицает обывательское самомнение, «как восклицало оно сто, двести и тысячу, и тысячи лет тому назад». «И сколько нового открыто с тех пор, и где конец открытий в области знаний? И что будет знать человечество через две, три тысячи лет?» «И все же отношение знания человеческого», Знанию космическому будет являть собой отношение к бесконечности. «Н» n... — двоеточие знак вопроса. Где n величина знаний, достигнутых людьми, а вопрос сумма космических знаний? Вот с эту мерку и будем подходить к области великого знания. Часть, которого доступная записям, находится в книгах хранилищах наших, а другая — недоступная тайны скрытая в сознании владык. И находящиеся в распоряжении венца космического разума нашей Солнечной системы представляет собой неисчерпаемый океан знаний космического.